Глава 4. Селия. Линда крепко обняла подругу. "Рональд?" удивился император. "Ваше им, государь". Оборвал друга Даларен. "Докладывай". Рональд кивнул и принялся докладывать. О возможном племяннике о даме, которой не удалось поживиться о допросе. На что она рассчитывала? поинтересовался Даларен. «На моего отца, если бы он приехал, с ним можно было сделать что угодно. Значит, опять зашевелились. Давить пора. Девушки Селия и Линда посмотрели на императора с возмущением. Их отрывали от заботы о подруге. Вы отправляетесь домой. Возмущению не было предела. Рональд Ты тоже отправляешься домой и возвращаешься сюда с магами. Будем зачищать гнездо. Селия и Линда переглянулись и в один голос возмущенно выпалили: "А мы?" Даларен даже не стал тратить время на уговоры. «Ректор, "Почему ваши адепты не слушаются приказов?" Адепты надулись, но спорить не решились. "Девушки вы на балу" А здесь и сейчас подчинённые. И попробуйте только не подчиниться приказу в боевой обстановке. Такого огребёте. Закайтесь. Анна Лиза пока ещё не пришла в себя. Грон держал её на руках, Селия осторожно сливала подруге силу из накопителя. По капельке. Всё же впитывать самой намного полезнее. Это как поить бессознательного больного может и захлебнуться лучше привести в себя и поить нормально а не потратилась сейчас мы ее подпитаем и можно перемещаться посмотрела она на Рональда. вот и делайте рональд и даларен рисовали на песке карты маги пришедшие с гвардейцами, подрашили варну Аргайл. Действительно, гнездо. Собакоголовые на острове окопались давно и уверенно устроили основную базу, расположились с комфортом. И было от чего. Просто так сюда не попасть. Надо знать координаты. Да и кому нужен небольшой необитаемый островок? Был и еще один плюс. Море. Соленая вода отлично изолирует магию. На острове можно заниматься чем угодно. Через пролив никто и не почувствует. Анна Лиза приоткрыла глаза. Ну-ка, держи. Тут же сунула ей накопитель Селия. Девушка вцепилась в него и постепенно начала оживать. Порозовели щеки, засветились глаза. Девочки. Селия поцеловала подругу в щеку. Бдительный Рональд кивнул Грону, они с орком подхватили девушек под руки и открыли обратный переход. Гады! Мужчины! Негодяи! Как у них совести хватило? Селия возмущалась не зря. Их отстранить от решения проблемы. И что? Мало ли, что там пять десятков гвардейцев? что туда телепортировались уже около двух десятков магов. Разве они будут лишними? Никогда. А еще она за мужа беспокоится. И как его отпускать? Такого беззащитного. Анна Лиза тоже переживала. Грон отправился на остров вместе с магами, отговорился помощью союзнику. Да какая от него может быть помощь и вообще? Она еще настоящей женой не стала. Она не хочет быть вдовой. Селия прошлась по комнате, стуча каблучками. Девочки, предлагаю подумать, что мы можем сделать. Вопрос был достаточно актуальным. Соваться обратно на остров не было смысла. Их мигом найдут и отправят обратно. Еще и нотацию прочтут, чтобы не путались девочки под ногами у мальчиков. И дали им спокойно поиграть в айнушку. Телепортироваться в другую точку острова. Опасно. Так вот попадешь прямо в руки к врагу и снабдишь его козырями. Мало им сына Эрвина. Нет, на остров нельзя. А куда можно? Не сидеть же им сложа руки. Это как-то неправильно. Я себя отлично чувствую. Анна Лиза действительно уже восстановилась. Резерв у блондинки был такой, что годам к пятидесяти она до Архимагода растет, если занятия не бросит. Линда добавила к своему костюму еще перевесь с метательными ножами. Да, теми самыми. Девочки, У меня есть одна идея. Слушаем. Сели, ты сможешь найти племянника Рональда? Селия задумалась. Не через море же? Конечно, нет. Но нащупать мальчишку, если мы окажемся на острове. Смогу. Почему бы не попробовать? На остров мы вернемся легко, знаем куда идти. Но лучше, правда, попробуем нащупать мальчишку, пока его не увезли или не перепрятали. А без нас этого не сделают? Девушки задумались, а потом переглянулись еще раз. А с чего мы решили, что мальчик на острове? Первый озвучила вопрос Селия. Но вообще-то было логично. Он может быть в Аргаиле, задумалась Линда. Варна могла его привести с собой. «Ребенка там не было, покачала головой Силия. А следы его пребывания? Девушка задумалась. Предлагаю съездить и посмотреть. Я не обратила внимания, зря. Моя ошибка. Нам нужен телепорт то Аргайла. Подвела итог Линда. И сели. У тебя ничего от Рональда нет? Волосы, кровь, чтобы породственной. Есть. И от Рональда, и от Варны. Я как знала, у нее прядь волос вырвала. А они же вроде не родня. Тетка По матери, естественно. Не слишком ли дальняя кровь. Поисковое заклинание может не сработать. Мы не только ее кровь возьмем. Думаю, нам хватит. Селия и шкуру с удовольствием бы содрала с мерзавки. А Рональд? Они ведь муж и жена. И Селия всегда может позаимствовать его расческу. Не самый близкий генетический материал, но вполне достаточный для поиска. Тетка малыша и его дядя. Два вектора. Хватит? Вполне. Можно бы еще к его деду с бабкой съездить, но но не хотелось. Собирались девушки недолго. Дождались, пока переоденется и соберет сумку селия, и отправились к телепортам. Потом в Аргайл. И чего всем троим не хотелось? нарвались на лорда Аргайла и леди Дороти. Когда Рональд и Селия исчезли в телепорте, их стража помчалась в замок. Подняли тревогу, вызвали герцога Аргайла. Кларинг примчался, приказал проверить хижину, но больше пока ничего не успел. И Иселии обрадовался как родной. Дочка. Потом понял, что Рональда рядом нет, и побледнел. Рональд. С ним все в порядке. Тут же успокоила свекра Селия. Рональд сейчас с его величеством. И даже не соврала. Просто немного не договорила. Кларисс и Дороти Аргайл явственно расслабились. Мы так переволновались, леди поднесла руку к груди. Девушки переглянулись. Генетический материал взять бы хотелось. Раз уж дедушка и бабушка мальчика сами к ним пришли, грех не воспользоваться, но сообщать им об этом. Лучше как-то втихаря устроить своё дело. Но как? Анна Лиза подхватила леди Дороти под локоть. Ваша светлость, нельзя же так расстраиваться. Сын в порядке, невестка в порядке, а вы нервничаете. Пойдёмте, я помогу вам. Вы так ужасно переволновались. И незаметно сняла с ее плеча волосок. Больше и не нужно было. Селия похлопала ресницами в сторону свекра, который не обольщался. Мнение о невестке он уже сложил и понимал, что ее преданность принадлежит только Рональду. С одной стороны, это и неплохо. С другой Хотелось бы иметь покорную и послушную невестку, которой можно управлять, а не эту ученую кошку, которая может и вдоль, и поперек пройтись по тебе когтями. Допрашивать невестку сразу он не стал. Дождался, пока леди Дороти скроется наверху, и только потом поинтересовался. И о чем вы умолчали?» Может быть, у вас уже есть внук? Не стала скрывать Селия. Женщина не врала. Ее сестра действительно родила от Эрвина, но бастарда. Вот как. И где мальчик? Рональд обещал выяснить. А его величество здесь причём? Подозрительно прищурился Кларенс Аргайл. Он подозревал, что Селия не договаривает, но поймать девушку на вранье не получалось. У нас есть подозрение, что здесь приложили руку жрецы Содорена». Селия развела руками. Рональду нужен совет, да и с этой женщиной лучше разбираться в королевских допросных. Лорд Аргайл, Опять задумчиво кивнул. С этим сложно было спорить. А почему вы здесь в таком виде? Мы собирались уходить. Снова не соврала Селия. Сейчас, а не дождёмся. Мне просто было кое-что нужно. Лорд Аргайл только головой покачал. «О родителях этот мальчишка Не подумал, естественно. Если бы мы вас не встретили, так и пребывали бы в неизвестности. Селия пожала плечами. Муж занимается вашими делами. За что его можно осуждать? За то, что не дает о себе знать. Перебаламутил всех. Селия небрежно пожала плечами. Ах, было бы о чем задумываться и волноваться. Я же здесь. Можно успокаиваться. Кларисс Аргайл сдвинул брови. Он чувствовал, что где-то его дурят. Но где и как? Ни слова лжи, но ощущение слишком умная женщина это очень-очень плохо. Главное, Рональда все устраивает. Селе не скрывала насмешки. Мысли она не читала, но подозрения на лице мужчины были написаны очень крупными буквами. Тут и гением быть не надо. Хватит элементарной сообразительности. Тьфу, паршивка. Долго девушки не задержались. Взяли на конюшне лошадей и отправились к домику. Начинать стоило оттуда. На поляне Селия выложила треугольник, разложила по углам волосы Рональда, леди Дороти, Варны, потом взяла накопитель. Подумала, махнула рукой и уступила место Линде. Сможешь? Конечно. Селия предпочитала прописывать все детально, уже на стадии чертежа, так чтобы потом просто вливать силу и ни о чем не думать. Тут бы кто угодно справился, но не сама Селия. Она могла бы, но с помощью накопителя и с достаточно большими неудобствами. Резерв-то маловат. А вот Линда сможет все это сделать без малейших затруднений. Линда встала в центр треугольника и медленно, по капле, принялась насыщать рисунок силой. Шаг за шагом, не торопясь, Постепенно фигура загоралась зелёным пламенем. Вот вспыхнули, наполняя воздух неприятным запахом, пряди волос. Прогорая до пепла, вот из пепла сформировались три змейки. Вот они вытянулись и наконец застыли. Рисунок начал медленно темнеть, и Селия кивнула подруге Можно выходить. А сама внимательно изучила змеек. Что-то прикинула, подсчитала. Девочки, вы не против прогуляться? Девочки были не против. Далеко? Думаю, минут десять ходьбы. Линда молча активировала щиты, Анна Лиза последовала ее примеру. Селия подняла змеяк с земли, потом резко сжала в ладонях, покатала пепел, словно лепила мячик. И кинула перед собой. Давайте поторопимся. Это ненадолго. Скоро рассыплется. Линда первой сорвалась с места. Это действительно было недолго и опасно. Когда три девушки вылетели на поляну, посреди которой стоял небольшой шатер, скорее даже палатка, не слишком-то он был роскошный. Темная ткань Для скрытности. Невысокий, двоим людям еще комфортно, но трое-четверо уже не поместятся. Или друг на друге. И когда из шатра, прямо через ткань, в них полетели ледяные стрелы, если бы не активированные щиты, Линду бы просто пробила насквозь. Со щитом отбросила на дерево. Больно, но не смертельно. Селе и ахнуть не успела как ее отбросила следом за подругой. Щиты выдержали. Но больно ведь, сволочи. По счастью, Анализа на такие вещи реагировала на инстинктах. Палатку попросту накрыл водяной купол. И следующее ледяное копье застряло в нем, не пробив защиту до конца. И еще одно, и еще... На третьем копье Селия встала и встряхнулась. На шестом Селия убедилась, что подруга жива и цела, только, судя по матыугам, сильно недовольна. И решила сначала поговорить с врагом. "Сдавайся!" «Сдохни!» — рявкнули из палатки. «Все равно ты не уйдешь!» — продолжила уговаривать Селия. "Значит, убью мальчишку". Убивай. Согласилась девушка. На здоровье. Думаешь, жалко?» Это Аргайл!» Селия откинула голову и рассмеялась. Ядовито и холодно. «Аргайл — это я. Думаешь, моим детям нужны конкуренты? Ты никто и не узнает, что тебя здесь прикопают. Стерва. Поправочка, фыркнула Линда, вставая рядом с подругой и потирая грудь. Стервы, получи! И из палатки донесся гневный, сдавленный вопль. Анна Лиза убрала купол, селиа шагнула вперед и откинула полог. М-да. Ее глазам предстало внутреннее убранство палатки чрезвычайно бедная. Два одеяла, брошенные прямо на землю. Центральный столб, служащий опорой для конструкции. К столбу за ногу прикован ребенок лет трех. На одном одеяле лежит и бессильно дергается женщина лет 40. Средней комплекции, темноволосая и темноглазая. Пухлощекая, просто одетая и больше всего напоминающая кого-то вроде служанки. На втором стоит мужчина лет двадцати пяти. Красавчик, надо сказать. Не хуже Анны Лизы, только в мужском варианте. Светлые кудри, громадные глаза, очаровательная улыбка. Фигура тоже на уровне, и одежда позволяет отнести его к дворянам. Обоих крепко держали выросшие прямо из пола растения. Длинные зеленые плети пробили ткань, обвили врагов, сжали. Селия шагнула вперед. "Ани, сможешь?" Анна Лиза пожала плечами и коснулась цепи на ноге у мальчика. Металл быстро пошел пятнами, проржавел и рассыпался в прах под пальцами мага воды. Селия подхватила ребенка на руки. С чистенького личика на нее смотрели глаза Дороти Аргайл. Эдвин Эдди кивнул малыш. Особенно замученным он не выглядел. Обычный ребенок. Одежда самая простая, почти крестьянская. Волосы подстрижены кое-как, мордочка чумазая, ручки тоже грязные, ноги холодные. Детям не стоит сидеть на земле. Взрослые и то помёрзнуть могут. Тогда иди сюда. Пойдем к бабушке. Малыш сжался на руках у Селии. Девушка скрипнула зубами, убила бы гадов. Лин, ты займешься?» «С удовольствием, отозвалась подруга, и от души въехала мужчине в челюсть тот обрушился на землю, как подрубленное дерево. Чистый нокаут. Селия покачала головой, но возражать не стала. Врагов еще надо доставить домой. Пусть побудут в бессознательном состоянии. Итак, их еще до лошадей тащить, и там еще сколько до дома ехать. Сплошные проблемы с этими собакоголовыми оторвать бы им хвосты, по самые уши. Транспортировка до места заняла больше двух часов. Сами девушки добрались бы быстрее, но еще ведь садороновцев дотащить надо было. Этим занимались Анна Лиза и Линда. Аселия тащила малыша. И когда девушки вновь очутились в Аргайле, руки у нее ныли, а спина просто отваливалась. Если бы не подпитка от накопителя, Селия бы просто свалилась посреди дороги вместе с ребенком. Он хоть и маленький, хоть и не особо крупный. А вот возьмите трёхлетку на руки и потаскайте. Тяжелые они, дети. Как поняла Селия, мальчишку воспитывали без особого комфорта и любви потому что к ней малыш прижался, как к последнему средству спасения. Обвился, словно плющ вокруг столба и слезать не хотел. Ох, нет хорошей это жизни. И все три девушки, многообещающие, поглядывали на пленников. Нельзя так обращаться с детьми. Нельзя. Всему должны быть какие-то пределы. У всех девушек было относительно Но счастливое детство. У Анны Лизы был ее отец, барон Эрисаль, который хоть и помер, когда Анна Лиза была еще ребенком, но Анни его помнила и даже любила. У Селии была мисс Лиан. У Линды ее отец, обожаемый и любимый. А что здесь? Отца считай нет. Для Эрвина этот ребенок не сын. И наследник, а кандалы и оковы. Гарантия лояльности такое не любят. Для его матери мать умерла. Тетка, которая еще претендовала на звание приёмной матери, до да полноте. Можно ли вообще такое существо назвать матерью? Когда ребенка рожают, воспитывают, растят, чтобы держать человека на поводке. Вот и получилось, что малыш никому не был нужен на всем белом свете. Первый же человек, который его приласкал и обогрел, стал Дорог Эдвину. Селия махнула рукой и решила, что леди Дороти займется малышом. Наверняка. А лорд Кларенс будет рад допросить негодяев. Так что Аргайл и только Аргайл. Не зря сходили. Это радует. Увидев всю компанию, лорд Аргайл произнес несколько слов, которые не подходили ни лордам, ни герцогам, а потом начал распоряжаться. Пленных в темницу, оттуда не удерут. У Аргайлов тоже антимагические ошейники имелись. Малыша отмыть, накормить. Ага, как же? Мальчик вцепился в Селию и заорал так, что стены дрогнули. Лорд растерялся. Селия тоже. Леди Дороти, которая вышла на шум, пригляделась и ахнула. Эрвин. Эдвин, леди, поправила ее Селия. О, боже. У бабушки тоже не получилось оторвать ребенка от Селии. И у слуг тоже, хотя последние не слишком-то и старались. Пришлось купать малыша Селии, кормить тоже рядом с Селией. И заснул мальчик, так крепко вцепившись в ее ладонь, что едва пальчики разжали. Герцог Аргайл попробовал расспросить Анну Лизу и Линду, но мало чего добился. Девушки хлопали глазами и утверждали, что ни в чем не виноваты. Селия придумала, а они ее просто сопровождали. Предположили, что мальчик может быть в Аргаиле. Поехали, нашли. Вас что-то не устраивает? Можем отвезти обратно, где взяли. Лорд Аргайл побился минут пятнадцать, потом плюнул Да и занялся пленниками. Допрошенные рассказали чуть больше. И мужчина, и женщина были из последователей собакоголового. Женщина оказалась нянькой малыша, именно она растила, кормила, воспитывала маленького Эдвина. Старалась не привязываться, да. А зачем? Если завтра мальчика могут принести в жертву. Ни к чему такая любовь. Мужчина, охранник, а по совместительству еще и любовник Варны. Когда дошло до переговоров, их с мальчишкой отправили в лес. Варна должна была за ними прийти. Селия порадовалась, что они успели. Если бы Варна не пришла до утра, мальчишку надо было вернуть в гнездо. Координаты гнезда? Да кто же его знает? На всякий случай вот телепорт. Телепорт лорд Аргил обещал сохранить, чтобы отдать его императорскому величеству или Рональду. А уж тот будет разбираться. Не лезь же, девушкам туда самостоятельно. И так сильно повезло, хватит удачу испытывать. Если удастся вскрыть еще один нарыв, это будет очень хорошо и малыша нашли. Определённо, сегодняшний день заставил лорда Аргайла лучше относиться к невестке. Конечно, такими делами должны заниматься мужчины, но внука ему сегодня спасли три девчонки. Это заслуживает благодарности. Война магов отличается от обычной войны. Первое, что сделали переправившиеся на остров магии, это закрыли врагу возможность телепортации. Немного сместили ориентиры. Хочешь так телепортируйся, но на свой страх и риск. С большим шансом прибыть вместо назначения по частям. Или или. Стационарный телепорт можно установить только в определенных местах. И стоит он дорого. Индивидуальный, требует много сил и точных расчетов, на которые не всегда есть время. А перебить телепортацию несложно. Уйти же тропой гор садорановцы не могли. Или не знали, или не действовала эта тропа на острове, но не могли. Дальше было дело дипломатии. Садорановцы отлично понимали, что удрать не получится. Надо договариваться. Долорен понимал, что может перебить всех жрецов, но во-первых, не всех, а только тех, кто сейчас на острове. Во-вторых, сил он потратит много, а соседи? Да. Есть политики еще и соседи которые с радостью вцепятся в открытое подбрюшье Франда и плевать им на всеобщее благо. Им важно себе кусок мяса урвать, лучше с кровью. В третьих, можно попробовать договориться. Ненадолго, конечно. О нейтралитете, а закрытой для садорановцев территории Франда, о понятно. Любые договоренности с ними рыбьим хвостом по воде писаны, и нарушать их будут практически сразу же. Но есть шанс получить информацию и самому оторвать кусок мяса у соседей. Простить обиду, спустить им Эвержанну? Никогда. Но Доларен все же император, и в приоритете у него выгода для страны. А за свои обманутые надежды и растоптанную любовь можно и потом отомстить для своего удовольствия. Так что обе стороны собирались не воевать, а торговаться. Раз уж так сложилось, и первыми на переговоры пошли такие садорановцы. Прислали человека с белым флагом. Не стреляйте! Я на переговоры Даларен хмыкнул и приказал пропустить двоих грезцов. Политика. Дома он бы помариновал их, потянул время. Здесь и сейчас к чему? И так ясно, кто кого за горло держит. И это не главное. Это всего лишь подголоски. Цена им медяшка, расходный материал. Как и в любой секте, Если сейчас он их прикажет на пальме повесить. Это никак на ход переговоров не повлияет. Так что Послов Даларен разглядывал спокойно. Их жизнь в его руках. На таких не сердятся, как не сердятся на пойманного жука. Вопрос стоит так: оторвать ему лапки или не оторвать. Пока подождем. Двое жрецов явно нервничали. Оба с бритыми головами, оба достаточно молодые. Один вообще лет двадцати, Второй постарше. Оба, судя по внешности, издалека, смуглые, темноглазые. "Ваше императорское величество", поклонился тот, что постарше. Молодой последовал его примеру, с секундной задержкой. Даларен чуть кивнул, принимая приветствие. Мастер, мое имя Торм. Имя моего спутника Лиан. Тот, что постарше, взял на себя роль глашатая. Наш господин, верховный жрец Садорана, послал нас с приказом узнать, чем мы вызвали ваш гнев. Ваше императорское величество. О, поводов у меня хватает, милостиво кивнул Доларен. Начиная с моей несчастной супруги и заканчивая попытками убийства, Покушение на моих подданных, нарушение порядка и законов моей империи. Мало? При всем уважении к вам, ваше императорское величество, должен отметить в какой-то мере наши действия спровоцированы вашими действиями если бы культ садорана не запретили объявили вне закона мягко поправил даларэн за некромантию человеческие жертвоприношения и попытки захватить власть наши предшественники Действительно, совершали ошибки, согласился жрец. Но мы исправились. И больше их не совершаете. Жрецы переглянулись. Господин хотел бы знать, что могло вам понадобиться на нашем острове. «Вашем?» На этом острове? Ваше императорское величество. Если я скажу, что ваши головы именно наши, ваше императорское величество. Всех жрецов. В принципе. Всех жрецов здесь нет, ваше императорское величество. А те, что находятся на острове, дорого продадут свои жизни. Не сомневаюсь. Но я могу себе это позволить. Империя Франт достаточно сильна, чтобы разнести ваше змеиное гнездо. А можете ли вы позволить себе такой убыток? Дипломатия. Обоюдные вежливые угрозы. Змеиная изворотливость и холодность глубоководной рыбы переговоры на высшем уровне. Сначала Даларен торговался с низшими жрецами, а потом и с высшим жрецом Садорена. Договор они собирались заключить магически, чтобы никто не смел его нарушать. По этому договору жрецы уходили с территории империи Франт. не навсегда, увы, на 30 лет. Больше выторговать не удалось. Зато Доларен выторговал имена людей, связанных с Адорановцами, и доказательства их причастности, доказательства, за которые людей можно было вешать без суда и следствия. Верховный жрец не полагался на человеческое благородство и копил компромат неутомимо и усердно. Пострадала не только империя, но и соседние Вигар и Арден. И теперь у Доларена в руках были ниточки, за которые он собирался крепко потянуть. В самом деле, для чего живет государство? Да чтобы прирастать землями. Вот и будем. Остров Остров пошел бонусом к соглашению. Белорен собирался обследовать его и устроить морскую базу. А жрецы уходили без особых сожалений. Все равно место уже засвечено, теперь каждую минуту можно ожидать нападения. Да и прихлопнуть их тут легко, как крыс в банке. Только крышку закрой. Правда, по времени Переговоры заняли малым не два дня, а исход с острова должен был занять несколько недель. Пока добро соберут, пока новое место подберут. Война все равно была бы и дольше, и дороже, так что Даларен махнул рукой. Пусть так. Пока так. А потом мириться с негодяями он все равно не собирался, но придавить их можно будет и с меньшими потерями для своего государства